Глава 30 Пронзительные светло-зеленые глаза Эдди Лоредо загорелись, как только он заметил Пайн, и его взгляд приклеился к ней точно железо, к магниту. У него были квадратная челюсть и длинный тонкий нос, разрезавший лицо на две равные части. Густые брови, такие же темные, как и волосы. Длинная шея, широкие плечи, плотно заполнявшие пиджак, мощный торс, Узкая талия, мускулистые бедра натягивали брюки. Но прежде всего внимание привлекали глаза. Спокойные, но в них таилась очевидная угроза. Он пересек зал и остановился возле Паин. «Привет, Эдди», — не глядя на него, поздоровалась она. «Слышал, что ты в городе, Эдли», — негромко сказал он. Теперь она на него посмотрела. «И от кого ты это слышал?» Люди говорят. Феникс? Люди говорят, повторил он. Он взял стул от соседнего столика, поставил рядом с Пайн и сел. Потом посмотрел на остальных и кивнул. Агент Ларедо, ФБР, представился он. Блюм окинула его взглядом и посмотрела на Пайн, которая застыла на своем стуле. Я помощник агента Пайн из бюро, Кэрол Блюм. «Вас отправили сюда расследовать два убийства?» – спросила она. «Я правильно поняла?» Лоредо кивнул. Вылетел в Атланту, оттуда доехал на машине. Сказал он. «Ты один?» – спросила Пайн. «Пока да, но это может измениться». «Конечно». «Значит, вы знакомы?» – спросила Ридли. Прежде чем ответить, Лоредо посмотрел на Пайн. «Это было давно. Мы работали вместе. ОПА-4. Отдел поведенческого анализа», добавил он, когда Ридли недоуменно на него посмотрела. «Совсем недолго», — уточнила Пайн. «Недолго, но интенсивно». «Ты уже говорил с Максом Воллисом? спросила Пайн, пропустив мимо ушей последнюю реплику. «Мы должны встретиться здесь». Лоредо посмотрел на часы. «Он появится с минуты на минуту». «Ну, тогда я вас оставлю». Пайн встала. Лоредо удивленно на нее посмотрел. «Я думал, ты работаешь над этим делом», — сказал он. «Моя информация оказалась неверной». «Нет, я работала над этим делом, но теперь, когда ты здесь, моя помощь, вероятно, не потребуется». Она пересекла зал и вышла на улицу. Блюм посмотрела ей вслед, потом перевела взгляд на Лоредо, который изучал свои руки». «Похоже, у вас есть история», – заметила Блюм. «Насколько я понял, вы работаете с Пайн в Шеттертрок?» – спросил Ларедо. «Значит, вам и это известно?» «Бюро не так уж велико». «Оно достаточно большое. Мы с детективом Воллисом можем ввести вас в курс дела». «Не сомневаюсь». Он перевел взгляд на Ридли и Таннера. «А как зовут ваших друзей?» «Сай Таннер и Агнес Ридли», — ответила Блюм. «Сай живет в доме, прежде принадлежавшем семье Пайн». Лоредо бросил на Блюм быстрый взгляд. «Да, агент Лоредо, именно по этой причине мы здесь», — продолжала Блюм. «Во всяком случае, так было вначале, а потом произошли убийства». «Я понял», — кивнул Лоредо. «Вам удалось продвинуться в другом вашем деле?» «Немного», — ответила Блюм. «Но впереди еще долгий путь, а прямо сейчас я должна догнать своего босса». Она встала, попрощалась с танером и Ридли и ушла. Блюм не пришлось искать Пайн. Та сидела на скамейке рядом с входной дверью и сразу встала, как только Блюм вышла из ресторана. «Ты там закончила?» – спросила Пайн. «Да», – кивнула Блюм. «Тебе не нужно было меня ждать». «Никаких проблем, мне не помешает компания». Они зашагали в сторону коттеджа. «Итак, Эдди Лоредо», — начала Блюм. «Не хочешь о нем рассказать?» «Ну, на самом деле, рассказывать особо не о чем», — ответила Пайн. «У тебя есть склонность все преуменьшать», — заметила Блюм. «Мы вместе работали, потом меня перевели», — сказала Пайн. «Он знал, что ты работаешь в Шеттер -трок", заметила Блюм. Пайн не стала комментировать ее слова. «Он хороший агент», — только и сказала она. «Просто наши взгляды на некоторые вещи расходятся». Пайн посмотрела на свою спутницу. «Я должна знать что-то еще?» «Я представила Сая и Агнес», — сказала Блюм. «Сказала Лореду, что Сай живет в твоем старом доме». «И?» И забросила удочку, чтобы выяснить, как много он знает о тебе. «И?» И у меня сложилось впечатление, что ему известно, зачем ты сюда приехала. Пайн задумчиво кивнула. «Ты была с ним откровенно в прошлом?» – спросила Блюм. «Нет, но моя история не является тайной, Кэрол. Достаточно набрать мое имя в гугле». «Значит, он просто сопоставил несколько известных фактов». «Именно этому его учили». «А ты знала, что его могут прислать, когда воле обратиться в бюро?» Пайн покачала головой. «Если Ларедо следит за моей карьерой, то я и думать о нем забыла. Я не знала, что он все еще в ОПА-4». «Значит, он работает там достаточно долго?» «Если только его не переводили куда-то, а потом вернули обратно. Такое случается. Я ушла из ОПА, потому что там я не могла быть на передовой. Буду пользоваться их опытом, однако хочу брать плохих парней сама». «Ну и вот он здесь». «Неужели ты намерена передать расследование ему и просто отойти в сторону?» «Это совсем на тебя не похоже». «У меня нет возможности на что-то повлиять, Кэролл. Технически я в отпуске. И сейчас не имеет значения, что говорит и чего хочет детектив Уоллес. Мне не поручали это расследование. Ты прекрасно знаешь, что бюро предпочитает придерживаться правил. Каждый агент должен занимать свое место». «А если Лораду попросит тебя продолжить расследование?» Пайн посмотрела на Блюм. «Почему ты спрашиваешь? Он сказал, что хочет, чтобы я участвовала?» «Он вообще ничего не сказал по данному поводу. Я лишь поинтересовалась, что будет, если он попросит». Пайн пожала плечами. «Будем решать проблемы по мере их поступления», сказала она. «А сейчас нам есть чем заняться». «Ладно, каким будет следующий шаг в расследовании дела твоей сестры?» спросила Блюм. У нас появилось много новых фактов и ниточек. Но более всего меня занимает то, что люди, как мне кажется, не были с нами полностью откровенны. Лайнберри, Принглы и даже Лорен Грэм что-то скрывает. В таком случае речь может идти о заговоре. Если они все вовлечены, в чем бы это ни заключалось? Я поняла, что люди здесь хотят что-то от нас скрыть. Но что именно? Что-то, связанное с исчезновением моей сестры? «Каковы их мотивы?» «У меня сложилось впечатление, что всем нравились мои родители, и они им сочувствовали». «Это не имеет смысла. И мы снова возвращаемся к версии о незнакомце, который похитил твою сестру. А он мог давно отсюда уехать. Или умереть. Что, если тебе так и не удастся дойти до конца?» Я всегда совершенно сознательно высоко ставила для себя планку, Кэрол. «Я не люблю, когда что-то делается недостаточно эффективно». Но это может находиться за пределами твоих возможностей. На самом деле существенная часть от тебя не зависит. Не имеет значения. Они добрались до коттеджа и вошли внутрь. «Я заметила, что у агента Лоредо нет обручального кольца», — сказала Блюм. «А почему ты обратила на это внимание?» «Просто заметила. И думаю, что многие женщины замечают». Пайн пожала плечами. Когда мы работали вместе, он был женат. Может, развелся. Такое часто случается с теми, кто работает в бюро. У нас непростая работа, и вторым половинкам часто бывает одиноко. Именно по этой причине ты не вышла замуж? Нет, я просто не нашла правильного парня. Но такие наверняка где-то есть. Конечно, но мне они не попадались. Пайн направилась в свой номер но Блюм не последовало ее примеру. Она осталась у нижних ступенек лестницы и приняла ответственное решение. Блюм сделала телефонный звонок, задала несколько вопросов и стала ждать. Через пять минут телефон зазвонил. Она ответила, выслушала, поблагодарила женщину на другом конце провода и направилась к выходу. «Один ноль в пользу легендарной администрации ФБР».